Ольга Коробкова, Екатерина Сулейменко, Эльфийка и другие неприятности. История первая ознакомительная. «Ты! Да ты! Вот до чего ты меня довела!» «И до чего?» — спросила недоуменно, рассматривая белый волос в руке папеньки, который он в порыве негодования только что вырвал из своей королевской шевелюры. «До седины!» — заорал родитель, гневно сверкая глазами. «Я посидел из-за твоих выходок. Видишь, до чего довела меня несносное ты создание!» Я опешила, сидела на стуле и с отвисшей челюстью рассматривала результат своих действий, пытаясь найти хоть какие-нибудь цветовые контрасты в гриве волос, обычно перевязываемых серебряной лентой, чтобы не мешались. Не нашла. «Папа!» — невинный такой голосок. «Что?» «Не ломай комедию! Наша раса не сидеет, пробубнила поднос, старательно пряча глаза. «То еще зрелище!» — покрасневшая от ярости папенька с одним единственным белым волосом в руке вот бы кто еще увидел его распрекрасное величество таким но ты меня заставила как будто можно заставить посидеть закатила глаза над этим даже люди не властны зачем полезла в мою лабораторию отец сделал вид что последние реплики не слышал и принялся раздраженно расхаживать туда сюда то и дело нервно одергивая белые шелковые перчатки будто они не сидели идеально так у меня же нет своей Заметила резонно, спокойным тоном, между прочим. Папуля тоже пришёл в себя и прекратил пороть горячку. Тяжело вздохнул и на миг задумался, явно решая сделать разговор как можно более конструктивным. «Хорошо, но зачем понадобилось её взрывать?» «Вот тон -то мне нравится». «Я не хотела, так получилось», — ответила честно. «Ну а что я могла поделать?» «Откуда мне было знать, что если смешать тот зелёный порошочек из дальнего шкафчика с этой малиновой жидкостью, то будет большой бум? Я тоже пострадавшая, волосы подпалила». «Твой вечный ответ, так получилось», — процедил папа и зыркнул на меня так злобно, что захотелось провалиться куда-нибудь пониже преисподней. «Что ж, довольно разговоров. Тебе скоро восемнадцать, а ты так и осталась на уровне подростка». «Пора становиться ответственнее и вести себя соответственно возрасту. Ах да, я принял решение, пора тебе замуж». «Что, простите?» — сощурилась, смерив любимого папочку с самым тяжёлым взглядом, на какой только способна. «Замуж?» — переспросила. «А вдруг он оговорился, или я не так поняла?» «Да», — папа с подозрением посмотрел на меня. Знал, что ничего доброго такой взгляд не сулит. «На твоем дне рождения я представлю одного из кандидатов. Он давно пылает к тебе пламенными чувствами и желает соединить ваши судьбы. В любом случае, ты вошла в возраст, когда уже пора нести ответственность за себя и свои поступки. Замужество хорошая школа жизни». «А теперь, отец, оставь меня, пожалуйста». Пропустив нравоучение мимо ушей, усилием воли заставила голос не дрожать от ярости. «Я не выйду замуж по твоей прихоти, извини, и не ищи мне женихов. И вообще...» — повысила тон. «Кто-то меня в академию собирался отправить, или ты забыл?» «Не забыл», — отец невозмутимо пожал плечами и как-то нехорошо усмехнулся. «Одно хочу сказать. Вот выйдешь замуж, тогда и будешь делать, что душа пожелает. Точнее, что муж разрешит». «Да что вы говорите?» «Не выйду». Упрямо сжала челюсти. «Что хочешь, делай, но замуж не выйду. Я слишком молода для этого». «Риза, я уже обо всем договорился», — мягко ответил папа. «Ненавижу, когда он разговаривает со мной, словно с душевнобольной. Негоже королю отменять собственные решения. Да и тебе оспаривать их не очень-то выгодно». «Посмотрим», — хмыкнула и, не прощаясь, вышла из залы. «Выйти замуж. Размечтался. Да я скорее болотную варагу поцелую, чем соглашусь на такое. Фу, за какого-то незнакомого человека. Ужас!» «Избавиться от меня решил папуля. И правильно, в общем-то. Видимо, переживает, что я ему весь замок разнесу. Когда злюсь, себя не контролирую, могу такую пакость учинить, что никому вокруг жить не захочется». «Что ж, будем вести партизанские бои местного значения и расшатывать спокойствие». Быстро влетев в свою комнату и закрывшись на все задвижки, стал расхаживать туда-сюда и обдумывать дальнейший план действий. Задачка предстоит еще та. Дворец огромный, углов много, эльфов еще больше. «Ничего, они меня еще узнают. Устрою, папеньки, райскую жизнь. У меня ведь очень хорошие гены». «Ах да, простите мне мою невежливость и позвольте представиться. Ризолли незаконно рожденная дочь эльфийского правителя, причем единственная. У меня нет ни братьев, ни сестер. Моей матерью была дроу из правящего дома, правда, из побочной ветви и кровно не связанная с правящей династией, но на нее каким-то образом распространялись привилегии». Прискорбно, но родительница от меня отказалась сразу после того, как произвела на свет. Насколько знаю, отец тогда нисколько не расстроился и сразу отдал меня на попечение мамкам, нянькам и девушкам-прислужницам. Надеялся, что характером в него пойду. Размечтался. «Да у меня такие родственнички, что в пору сразу вешатся. Особенно со стороны дрожащей матушки. Неудивительно. Все дроу отличаются непростым характером, а тут избалованные роскошью представители правящей династии. Если с мужчинами хоть как-то можно найти общий язык, то женщины — те ещё стервы. Я вообще не понимала, как отец с мамой смогли сойтись. Совершенно разные характеры и манеры». А так как упертости мне не занимать, пришлось мучить папулю вопросами, как они такие разные умудрились познакомиться. После сотой попытки тот вспылил, накричал на меня, заявив, что я его уже достала, но Засим смирился и поведал, что с мамой они встретились случайно. Она окончила школу убийц, очень престижное учебное заведение в землях Дроу, и последним выпускным заданием было привезти светлого эльфа. А Папаня, уставший от регламента и обязательств, в тот день решил сбежать от стражников и погулять в гордом одиночестве без обязательного сопровождения. Он же не ожидал, что на него самым наглым образом нападут, и локальная потасовка в конечном итоге выльется в страстную ночь, результатом которой и стала я. От мамули мне достались тёмный цвет кожи, хотя с поправкой на родство со светлым эльфом его можно считать скорее загорелым пушистые чёрные ресницы, вздёрнутый нос и полные губы. С отцовской стороны я унаследовала худенькое тело с намечающимися половыми признаками, неплохими, надо сказать, длинные ноги, большие синие глаза с приподнятыми к вискам уголками и рисковатые высокие скулы. Ну а удлинённые ушки — расовый признак что дров, что светлых, ничего удивительного». Но всё это было не так важно, как мои волосы. Предмет зависти — половины двора. Они были фиолетовыми, причём на макушке тёмными, а кончиком — практически сиреневыми, с переходом в розовый. Сие недоразумение получилось в ходе эксперимента. Неудачного, естественно. Мне тогда было лет десять. Папуля запрещал приближаться к его лаборатории, но мой упёртый характер дала себе знать, несмотря на регулярные стояния в углу и ремень в руках отца. В один прекрасный момент я всё-таки пробралась внутрь и что-то там перепутала или разбила, не помню точно. Итогом стал взрыв, выбивший в лаборатории окна и расколотивший всё хрупкое оборудование и вот такой казус на голове. Папаня не неделю пил успокоительное, с ужасом и страданием, глядя на меня, а я несколько дней не могла сидеть, так сильно мне досталось. Но спустя какое-то время новый цвет мне безумно понравился. Отныне я разительно отличалась от всех блондинистых эльфиек. Белокурые бестии исходили злобой и плевались ядом, но такого эффекта добиться так и не смогли. А вот волосы в ходе многочисленных неудачных опытов подпортили себе изрядно. Дурочки. Я с ними не дружила. Меня считали ошибкой молодости, но так как у папы других детей не было, его окружению приходилось мириться со мной, что не мешало портить мне жизнь. Впрочем, имея в наследственности кровь дроу, мстила я в силу своих возможностей и фантазии. Примерно года три назад любовницей папы была миловидная зеленоглазая эльфейка с мерзким характером и шикарной фигурой. Звали ее Эсфиниэль, и она очень гордилась своим положением. Мы друг друга не взлюбили сразу. А за что ее любить? Глупая, безмозглая курица с выдающимися женскими прелестями. Конечно, отец падок на роскошную грудь в пене кружев и тонкую талию, тянутую широким поясом. Это как раз в его вкусе. Однако, как известно, когда кроме бюста ничего особого нет, внимание мужчины удержать довольно сложно. Идя как-то вечером мимо её покоев, я стала невольной свидетельницей разговора. Пришлось приложиться к щёлочке, оставленной не до конца прикрытой дверью, иначе пропустила бы много интересного. «Эсфи...» «Что ты собираешься делать с Ризой?» Томно протянула одна из ее приспешниц, попивая золотистое вино. «С этой девчонкой?» — в голосе любовницы слышались нотки презрения. «Отправлю в женский пансион, пусть манерам поучится. Там такая дисциплина, что мало не покажется». «А ты уверена, что повелитель согласится?» «Конечно. Как только я стану его женой, он у меня с руки есть будет». Вот мы, мра болотная, из чего возомнила дрянь. В пансион меня сбагрить, это ж надо? Меня затрясло, едва пар из ушей не повалил. Ладно, ладно, мы еще посмотрим, кто кого. Ты у меня попляшешь, Эсфи. Долго ждать я не стала, и уже на следующий день подстроила засаду. Пока эта особа занималась наведением марафета, я рядом с ее покоями разместила сигнальные ловушки, а в конце коридора... Подвесила три ведра с помоями, благо магия воды была мне родной. Все магические следы замела, чтобы на меня не подумали. Вечером к нам должны были приехать послы из какого-то дальнего государства. Эсфиниэль по такому поводу превзошла саму себя и наделав вышитое серебром белоснежное платье и пошла по коридору. Я в этот момент стояла рядом с отцом у лестницы и приветливо улыбаясь, встречала гостей. В зале море разодетых ухоженных эльфов, все ведут милые светские беседы за бокальчиком вина, папа обсуждает торговые дела. Вдруг раздается вой сирены, а следом появляется Эсфи. Естественно, все напуганы странным звуком и со священным ужасом смотрят на новоприбывшую. Она делает шаг к лестнице, и на глазах у всего высшего света на нее выливаются литров этак двадцать мерзкой жижи, Платье из белого становится болотно-коричневым, прилагаемые бонусы в виде сгнивших картофельных очисток и протухших помидоров застряли в высокой прически. Красота! Я даже засмотрелась. Конечно, после такого явления и речи о продолжении романа со стороны отца быть не могло. Следующие фаворитки были поумнее и старались со мной дружить, но выходило это из рук вон плохо, и не потому, что у меня характер скверный. Просто все они считали, что во дворце мне не место, и строили планы, как меня отослать подальше и запереть понадёжнее. Как же полукровка? Пятно на репутации светлых эльфов. Если продилась в простой семье, отнесли бы в лес и оставили на съедение диким зверям. Но я-то принцесса. Но что самое интересное, папуля на эти вывертые ужимки любовниц внимания не обращал. Он считал, что долг перед короной выполнен, и в ближайшее время жениться не собирался, мотивируя своё нежелание тем, что наследница есть. И хотя, согласно закону, быть ею я не могла из-за половой принадлежности, если у папы не будет других детей, мне конец. Никаких надежд на трон я не лелеяла. Власть вообще не моё, характер у меня не тот. Только доводов никто и слушать не хотел, и отец настойчиво пытался вылепить из меня достойную преемницу. Но это всё же не самое страшное. Папины любовницы, и высокомерные барышни вечно совали нос куда не следует, считая, что положение королевской постельной грелки даёт такое право, что несказанно меня раздражало. После той памятной беседы с отцом прошло дня три. Я спокойно шла себе по коридору, возвращаясь в покой. Навстречу, вроде как неожиданно, вылетела Литаниэль, очередная звезда, Хотя она была красива, с изящной линией плеч, грациозной шеей и большими голубыми глазами, я всё равно не понимала, что папеньке в ней понравилось. Довольно худощавая фаворитка совершенно не подходила под тот типаж, к какому он обычно питал слабость. Неужели захотелось разнообразия? «Ваше высочество, какая встреча!» — приветливо улыбнулась она, стараясь скрыть сарказм. «Наслаждаетесь свободой? Вы о чём?» И я прищурилась, наблюдая, как Лита отточенным жестом раскрыла веер и с выражением смертной скуки на кукольной мордашке стала им помахивать. «Ну, вы же скоро замуж выйдете и упорхнете из гнезда», она нагнулась ко мне ближе и добавила, «А я стану тут править». Раскрыв было рот для гневной отповеди, ответить не успела. На горизонте возник отец, и Литаниэль, медово улыбаясь, упорхнула к нему, оставив меня с мрачным выражением лица. Зря она это сказала. Если думает, что ей с рук сойдет, то глубоко ошибается. Спесь я умею сбивать быстро и, главное, навсегда. История Эсфи тому пример. Я зашла в комнату и заперлась. Служанку заранее предупредила, что плохо себя чувствую и ложусь спать, и та без лишних слов кивнула и исчезла. Осторожно подойдя к двери тайного прохода, открыла ее. Хорошо смазанные петли не издали ни звука. Настала пора отомстить очередной фаворитке. Эта костлявая дрянь достала меня своими, как она полагает, изящными подколками. Что ж, сегодня представилась уникальная возможность. Пару часов назад я лично насыпала папе в вино возбуждающее средство, а так как он принимает любовниц только в своих покоях, у меня есть часа четыре, время действия снадобья». Осторожно пробираясь по проходу, старалась не шуметь. Мало ли, сколько народу бродит по коридорам, вдруг услышат. Около нужных мне покоев открыла специальную лазейку и, воровато оглядевшись, убедилась, что в комнате никого нет. Когда проверка показала полную безопасность пространства, я открыла дверь и вошла. «Сегодня эта бестия получит своё». «Хорошо, что всё бельё она хранит в одном месте», Надев перчатки, чтобы не дотрагиваться до ткани руками, достала из кармана баночку с красным молотым перцем. Жгучую специю я утащила из кухни, пока не видела главная повариха, иначе эта габаритная женщина без стеснения высказала бы о моём невыносимом высочестве всё, что думает. Стараясь сдерживать злобный смех, от всей души посыпала нижнее бельё любовницы. Перчик пришлось немного усовершенствовать, чтобы на одежде он стал невидимым. Посмотрим, как теперь запоёт Кикимора. На этом я решила не останавливаться. Моя душа требует особого размаха. В ванной комнате первым делом добавила в шампунь коварную краску, а в кремы аллергенный гель, вызывающий обильную крупную сыпь, а потом, немного подумав, подсыпала средство для депиляции в маску для волос. Ну, курица, будет тебе счастье. Посмотрим, в каком состоянии окажется твоя ненаглядная красота после всех моих уловок. Закончив с приготовлениями, с чувством выполненного долга вернулась обратно и тут же улеглась спать, чтобы не вызвать ненужных подозрений. Да и не стоит Папулю недооценивать, он может сразу начать расследование. Хотя, судя по поведению, ему эта фаворитка уже надоела, и он не будет против, когда та позорно сбежит, только вздохнет с облегчением. «Еще и спасибо», — скажет, если догадается, чьих рук дело. Утром я спустилась в столовую и застала ненаглядного родителя со своей пассией. Литта ковыряла вилкой салат и выглядела довольной. Неужели бельё не надела? Быть не может. Без панталон ходить — это уж совсем мавитон. Ладно, подождём. Может, не сразу подействовала. Я приветливо улыбнулась, сделала реверанс отцу и села по правую руку от него. Папуля коротко кивнул, отпивая из бокала сок матуи, и потерял ко мне интерес. Осмотрев стол, положила себе омлет с парой стручков спаржи и налила травяной чай. С утра у меня всегда хороший аппетит, и от добавки не отказываюсь. Завтрак проходил в молчании. Фаворитка изо всех сил пыталась привлечь внимание отца, но тот упорно игнорировал её потуги. «Поссорились, что ли? Неужели? Хотя мне даже на руку, по шее не получу. Осталось дождаться от действия перца». Минут через пять я стала замечать, что Литаниэль ерзает на стуле и медленно начинает краснеть, словно со стыда. «Великолепно! Действует! Теперь главное сохранять постную физиономию и скрывать улыбку». Спустя ещё пару минут Лита уже сидела с таким видом, будто ей плохо. Отец искоса взглянул на неё, нахмурился и из посмотрел на меня, мол, что за номер. Я ответила кристально честным взглядом. Он едва слышно хмыкнул и продолжил трапезу. Фаворитке становилось хуже, только по этикету она не может выйти из-за стола, пока повелитель не соизволит закончить завтракать. При взгляде на её лицо в голову приходило сравнение с помидором. Видно, ей совсем плохо, аж жалко стало. Но всё-таки как же это приятно сделать ей гадость. Она мне пакостила теперь мой черёд. Очень хотелось улыбнуться, но приходилось сдерживаться. А на следующий день по замку разнесся дикий вопль. Выглянув в коридор, я увидела, как Литтон носится по коридору, держась за остатки некогда роскошной шевелюры, в данный момент слетающей клоками и оголяющий череп. Помимо всего прочего, на коже проступили красные точки, местами на фоне зеленых пятен — Полюбовавшись зрелищем, я вернулась к себе, а за завтраком узнала, что девицу отправили лечиться в очень хороший пансион за границей владений. Не скоро мы её теперь увидим. Конечно, за такие проделки мне могло крупно влететь. Однако были нюансы. Во-первых, принцессе с сами фаворитки ничего сделать не могут. Им же потом хуже будет. Папуля за меня любому горло перережет, несмотря на обстоятельства и оправдания. А во-вторых, я стала замечать, что в самом начале отношений с отцом дамочки вели себя сдержанно и не торопились выказывать мне своё пренебрежение. Но чем дольше длилась связь, тем назойливее и глупее они становились. Непонятно, эта связь с королевской особой так влияет на мозг. Тогда-то и начинались мои действия. Подозревая, что папа был только рад избавлению от очередной претендентки на трон и возможности завести новую — А меня ругал для проформы и на радость придворным, чтобы показать, что не дает спуску. Незаметно пролетела еще неделя, и папуля объявил бал, на котором намеревался познакомить меня с женихом. Настроение упало ниже нулевой отметки. Жених, фиг, какой кошмар. Видимо, отец решил испортить мне день рождения, или это такой оригинальный подарок? В любом случае, тот еще праздник будет. Никому не позволю решать за меня. «Не хотят по-хорошему — будет по-моему, только пусть потом не жалуются». Всю неделю я думала, как быть и что бы такого сделать, чтобы жених формально сбежал сам, без моего прямого протеста. Толковые мысли в голову не приходили. Надо бы сначала посмотреть на женишка, чтобы понять, какую пакость придумать. А то, мало ли, вдруг он мне понравится, и я срочно захочу замуж. Пока я размышляла, подданные готовились к празднованию. Повсюду сновали слуги с различными поручениями, приезжали купцы с подарками, прибывали гости. И вот настал день моего рождения. В честь столь радостного события я надела своё любимое платье с кружевным фиолетовым корсетом в тон волосам и струящейся юбкой, навесила на себя колье с аметистами, соорудила высокую прическу, а була изящные но удобные туфельки на невысоком каблуке, чтобы танцевать удобно было. Красота неописуемая! Когда со сборами было покончено, спокойно отправилась в парадную залу. Стоило мне зайти, придворные гости разразились аплодисментами. Приятно, но слишком громко. Быстро пересекла огромное помещение, стараясь держаться как можно более достойно, села на трон рядом с отцом и устремила взгляд на толпу. Народу тьма, половину я видела всего раз в жизни, а кого-то и вовсе не встречала. Но сейчас меня это мало заботило. Взгляд по пуле был направлен в сторону одного из стрельчатых проемов, и было в нем столько нетерпения, что я из интереса посмотрела туда же. Лучше бы я этого не делала. В следующее мгновение от окна в нашу сторону двинулись двое, и вскоре я могла лицезреть, даже не знаю, как назвать, уж точно не мужчину. Высокий, но худой, как жерть, и без мускулов. Его тёмные волосы торчали во все стороны, на глазах очки в нелепой оправе, нос с горбинкой, губы узкие, взгляд маслянистый. И вот это нечто папа прочит мне в женихи? Меня слегка передёрнуло, но из приличия постаралась унять дрожь. Рядом с этим чудом в перьях шёл эльф с высокомерной физиономией и явной манией величия, наш советник по важным делам. Кто еще сволочное создание? Интересно, если они отец с сыном, то почему совсем не похожи? Радость моя, это твой будущий муж, заулыбался папа, указывая на смертника, что так мне не понравился. Сейчас подойдет ближе, и я вас познакомлю. Ага, предвкушающе сказала я, оглядывая поле деятельности. Несчастный поймал мой взгляд и слегка вздрогнул. «Нет, дорогой, ты не знаешь, что тебе грозит после знакомства со мной. Ты даже не представляешь, мальчик!» «Риза, хватит пугать бедного парня!» — шикнул отец, заметив наше переглядывание. «Ох, ну что ты, отец, я ничего!» — склонила голову и постаралась скрыть злорадную усмешку. «Ничего, у меня ещё будет шанс познакомиться с ним поближе. Он этот момент долго не забудет». «Да добрый день», — заговорило чудо, а я чуть с трона не упала, еще и заикается. «Рад с вами познакомиться. Меня зовут Ильюис». «Боги, папа просто издевается надо мной. И это он видит на троне, да его же придворные засмеют, и меня вместе с ним. Даже новая фаворитка еле сдерживает смех, гадина болотная». «Взаимно», — пришлось проявить вежливость, свидетелей там много. «Как добрались?» «Превосходно!» — затараторил он, вбивая в свой гроб очередной гвоздь. «Дорогая, может, вам с Льюисом стоит немного потанцевать?» В отец, скрывая усмешку. «Познакомиться поближе, а?» «Ну всё, кранты всем», — подумала я. «Конечно, папуля, это такая честь!» Надеюсь, никто не услышал сарказма в моём голосе. Я взглянула на чудо и спустилась с помоста. Мне галантно подали руку и проводили в центр зала. Как назло, заиграла медленная мелодия с намеком на романтику. Папуля определенно нарывается на очередной взрыв лаборатории, и не жалко ему. Но в первую очередь надо следовать правилам приличия и исправно выполнять все танцевальные движения. На самом деле, па довольно сложный и требует концентрации, поэтому поговорить не получится. Но это и к лучшему. Сейчас я не настроена на светскую беседу, тем более что партнёр явно лишён грации и ловкости, так как уже два раза успел наступить мне на ноги, чуть не порвав каблуками подол платья. Нет, этого я папе не прощу. Такой праздник испортить. Когда танец закончился, я чуть не запрыгала от радости, но пришлось сдержать эмоции и разрешить проводить себя к трону. «Ну и как он тебе?» Тут же зашептал на ухо папа. «Правда хорош?» «Ты издеваешься?» — зашипела, едва сдерживаясь. «Это недоразумение даже мужчиной назвать сложно». «Зато будет чем заняться, перевоспитаешь». Отец пожал плечами и отвернулся. Он от помолвки не откажется. «Это мы еще посмотрим. Жених из дворца сбежит в припрыжку, иначе и быть не может». Правда, пришлось снова идти танцевать с ним. Папуля так мило на этом настаивал, что отказать было сложно. И вот я кружилась в танце с этим недоразумением, морщась, когда он отдавливал мне ногу, а фаворитка отца о чём-то сплетничала с подругой. Готова поспорить, что поводом были мы. Не зря же она, поглядывая на нас, едва скрывала улыбку. Вообще, эта особа была полнее остальных, и на открытый конфликт не нарывалась, всё делала из-под Как и её предшественницы, надеялась родить наследника и стать королевой. Но у неё не получится. Я сама лично раз в неделю подливаю папе в чай противозачаточное. Дама грустит, отец старается, и все счастливы. В принципе, я ничего не имею против братика или сестрёнки, но не от этой особы, и не сейчас. «Вы так красивы!» — решил нарушить молчание мой незадачливый кавалер. «Благодарю!» обронила, обдумывая, как избавиться от парня. «Скажите, а кем вы приходитесь советнику?» «Племянникам», — немного замявшись, ответило недоразумение. «Получается, он даже титула не имеет? Папуля совсем из ума выжил. Или у него есть какой-то план? Между прочим, он мог бы и меня предупредить, а так придется действовать на свой страх и риск». «Может, погуляем в саду?» — предложила, когда танец подошел к концу. Кавалер кивнул и повёл меня на балкон, оттуда можно было спуститься в сад. Я шла туда с определённой целью — проверить парня на вшивость. В тенистом уголке росло моё любимое дерево, на которое я постоянно забиралась. В его кроне я пряталась ото всех и могла сидеть там часами. Ветки толстые, попе удобно. Никуда не свешиваешься и не боишься, что под тобой сук хрустнет. Неспешным ходом мы добрели до пункта назначения. «Полезем?» Улыбнулась и приподняла подол платья. Глаза парня стали размером с монету. Неужели он никогда женских щиколоток не видел? Боги, куда я попала? «Простите, но это некультурно». «Что?» — окинула его хитрым взглядом. «Ты никогда не лазил по деревьям?» «Нет, это возбраняется». «Мне захотелось завыть. Ну что за мужик? И почему именно я?» «Ладно, будем думать дальше». «Порой полезно нарушать правила», — сказала я и полезла наверх. «Придётся действовать по наитию. Кстати, глянешь под подол — убью». Надеялась, что этого до невозможности благовоспитанного объекта взыграет таки хвалёное мужское самолюбие, и он перестанет ломаться и полезет за мной. «Ну как же, девушка в состоянии пойти против системы, а он весь такой интеллигентный, нет?» Кажется, мой план сработал. Юноша стянул очки и стал примериваться, за какую бы ветку схватиться, чтобы карабкаться за мной. Эх, зря я полезла вперёд. Упадёт бедняга, расшибёт себе лоб, а я буду чувствовать себя виноватой. Хотя нет, не буду. Винить во всём надо отца. Это он не может успокоиться и понять, что данный объект может интересовать меня исключительно как подопытный для какого-нибудь эксперимента. Я спокойно лезла вверх, обувь удобная, нога не соскальзывала, сорваться было сложно. Иногда поглядывала вниз, было интересно, как там мой герой. Тот всё ещё прицеливался к первой ветке. Я добралась до любимого места и уселась, не очень высоко, но и не низко, и потянулась за яблоком. Поужинать не удалось, хоть фруктами голод заем. Жених оказался стойким, преодолев половину пути, Он как раз подбирался к одному опасному суку, который был немного надломлен. Стоит туда наступить, и можно смело лететь вниз, раскинув конечности. Передо мной настоящая дилемма — предупредить или нет. С одной стороны, парня жалко всё же три метра лететь, а с другой — хороший шанс избавиться от поклонника. Совесть взяла своё. Я открыла была рот, чтобы предостеречь, но тут в свете фонаря показались отец с советником. «Риза, что тут происходит?» Договорить да он не успел. Все произошло в один момент. Отвлекшись, я не успела сказать о трещине, и жених встал ногой на сломанную ветку. Раздался хруст, за ним вопль, и парень полетел вниз. Занимательная картина. Я сижу на дереве и жую яблоко. Под деревом лежит жених и стинает, держась за руку, наверное, сломал. Папуля хлопает глазами, советник замер в шоке. «Красота!» «Риза!» — заорал папа, взмахнув рукой. «Что ты сделала?» «Ничего», — откусила от яблока. «Он сам полез». «Родной, с тобой все в порядке?» — опомнился советник, склоняясь над парнем. Тот вяло кивнул и стал подниматься. М «Да, руку вывихнул, плетью висит и не двигается». Но моя совесть молчала. «Спускайся!» хмуро глядя на меня, приказал отец. «Мне и тут неплохо. Лучше переждать, пока он успокоится, а то мало ли...» «Риза, ремня получишь!» — пригрозили мне, вызвав мой заливистый смех. «Тогда я расскажу фаворитке о наличии еще трех, которых ты прячешь». У папули отвисла челюсть. Он думал, мне о них неизвестно. Ошибся, я все знаю. После этого приключения меня на пару дней посадили под домашний арест. Еду и воду приносила служанка, из комнаты мне выходить запрещалось. Но я не расстроилась. Было время подумать, что делать дальше. Отец так и не оставил идеи выдать меня замуж, а жених постепенно восстанавливал силы. Руку ему залечили, но он тоже отсиживался в покоях, только добровольно. Может, боялся, что я решу довести дела до конца и еще сильнее покалечу его? Большинство гостей пребывали в некоем недоумении. Бал закончился неожиданно и без объяснений. Всех просто вежливо разогнали по выделенным покоям. Погода была прекрасная, принцесса была несчастная. Решил папуля в конец отправить её под венец. Подумав немного, она решила прибить жениха. Нехитрый этот мотив я напевала, пока сидела у себя в комнате. «Эх, что бы такое придумать!» «Убивать — не вариант. Напугать, чтобы даже мысли не возникало о свадьбе с таким страшным существом, как я. Хм, а это идея. Мне как принцессе были известны все тайные ходы, а покои жениха находились этажом выше. Там за одной из колонн скрывалась ниша, откуда можно было наблюдать за происходящим, не привлекая внимания. Дождавшись вечера, я отправилась на разведку». Было очень интересно, почему папа выбрал ходячее недоразумение мне в мужья. Советом данный экземпляр вряд ли последует. Значит, тут что-то другое замешано. Моя тайная дверь находилась рядом с окном и открывалась простым нажатием на пару выпуклостей на стене. Сразу за ней шел тоннель и лестница, одна из которых вела наверх, другая вниз. Поднималась я осторожно, ступеньки были крутыми, да и шума создавать не хотелось. Дошла до места, огляделась, и, поняв, что никого нежелательного рядом нет, осторожно отодвинула створку. Планировка комнаты жениха была такой же, как у меня. Пострадавший сидел на кровати, напротив него расположился советник. «Интересно, какой-то важный разговор?» «Хватит ныть!» — прикрикнул мужчина властным, нетерпящим возражении голосом. «Чего сопли распускаешь?» «Дядя, я не хочу на ней жениться!» — опустив голову, заявил жених. «Что?» — воскликнул советник, хватаясь за сердце. «Я столько сделал для этого брака! Король мне должен! Если ты сейчас откажешься, все было зря!» Эльф принялся нервно расхаживать из угла в угол. Да сядьте вы уже, господин советник, не мельтешите. Мне нужно знать подробности. Но она меня пугает, затянул Льюис. Принцесса не соответствует стандартам обычной эльфийки. Я не знаю, как с ней общаться. От такого заявления я чуть не оступилась и не рухнула на мягкое место. Никогда не знала, что есть какие-то стандарты. Надо обязательно на них взглянуть, ознакомиться, так сказать, для общего развития. «Согласен, Ризолли слегка эксцентричная особа, но на нее тоже можно найти управу. Сейчас главное жениться, а потом отправим ее в монастырь. Ты будешь править, а я стану твоим советником, как сейчас при короле». «Хорошо, дядя, я постараюсь», — произнес женишок. И этими словами подписал себе приговор. «Я в монастырь не пойду. Скорее, он в психушку сляжет. Ишь ты, в монастырь. Да это похлеще планов фавориток. Ещё этот советник, чтоб его. Пригрели на груди змею называется. С ним тоже надо что-то делать, причём в ближайшее время. Промедление смерти подобно». «Ничего, разберёмся. Они сбегут из дворца, сверкая пятками». «По крайней мере, жених точно. Не для того меня папенька растил, чтобы какой-то слюнтя и руки протягивал. Я уже почти придумала, как его проучить, но вернулась в свою комнату и легла спать. Затевать такое на ночь глядя не стоило. Пусть немного расслабится, тут я и нагряну». Утром зашел папуля и поинтересовался, раскаялась ли я в содеянном. Пришлось склонить голову и сказать, что очень сильно сожалею. Иначе не выпустят, а мне ещё парня пугать. Правда, для осуществления плана пришлось взять помощницу. Хорошо, что с прислугой в замке у меня отношения замечательные. Расчёсками в горничных не кидаюсь, разговариваю вежливо, отношусь с уважением. Не любить меня просто не могут». Я подговорила одну из служанок, которая относит еду жениху, подлить ему в стакан немного зелья. Пришлось вынимать из стратегических запасов, но для такого случая не жалко. Заветные капельки должны были вызвать у парня глюки, а я ещё и морока добавлю для закрепления эффекта. Служанке невзрачный субъект тоже был весьма неприятен, и она заверила, что всё устроила как надо, и, естественно, сообщит мне, когда сделает. Пришлось набираться терпения, так как сразу осуществить задуманное не удастся. Зелье действует спустя некоторое время, да и служанке тоже нужно продумать план действий. Но на вторые сутки после моего освобождения она сообщила, что клиент готов. Потирая руки в предвкушении, я дождалась ночи и пошла в гости. а заорал будущий жених, словно невинная девица в руках насильника. «Уходи! Не ешь меня! Жри ризу. Да, такого я не ожидала. От удивления забыла, как двигаться. С порога открывалась замечательная картина. Две длинные худющие ножки торчат из-под кровати и отбивают по полу меленькую дробь. Кажется, мой женишок увидел что-то страшное в зеркале и поспешил спрятаться. Вот придурок. «Как будто не внушали нам с детства, что под кроватью живут самые страшные монстры!» Жеризу, Обидно было, между прочим!» «Да не собираюсь я тебя есть! Мяса мало!» Фыркнула и на цыпочках приблизилась к дрыгающимся ножкам. «Пощекотать, что ли? Нет, опасно! Мало ли, вдруг скончается на месте от ужаса! Мне такой тяжести на душу не надо!» Или с испугу случайно попадет по мне пяткой, что еще хуже. Тем временем этот гад трясся от страха и пытался полностью просочиться под кровать. Бесшумно отошла на пару шагов, так эффект сильнее будет. «Не смей жениться на принцессе!» — пророкотала я за могильным голосом, медленно приближаясь. «Она наша добыча!» «И ты тоже станешь нашим, если не послушаешься!» «Нет, прошу, не надо!» — взмолилось это чудо. «Завтра же уеду домой и больше не появлюсь во дворце!» «Верное решение, достойный отрок, сын своего отца!» Такой расклад меня устраивал, но для закрепления эффекта нужно было сделать еще что-нибудь — Поэтому я наклонилась к постели и, выдернув из подушки так удачно торчавшее пёрышко, осторожно пощекотала им голую пятку. Несостоявшийся будущий муж взвыл на высокой ноте и попытался головой пробить в стенки дыру в соседнее помещение. Раздался глухой стук, и повисла тишина. Я немного испугалась, вдруг убился. Осторожно заглянула под кровать и поняла, что парнишка всего лишь отключился. Слабенький оказался, даже неинтересно. Настало время возвращаться к себе, но стоило мне оказаться за колонной, как дверь открылась, и в спальню вошли обеспокоенный отец с советником, оба взъерошенные и в пижамах. Подозреваю, что охрана услышала крики и позвала их. Пришлось остаться в нише, иначе выдала бы себя. Меня бы поймали, скажем так, на месте преступления, и явно кое-кого ждала бы взбучка. Правда, жених, если очнётся, может меня спасти от наказания, сославшись на чудовищ. А меня ещё найти надо, ведь пролаз за колонной, кроме папы, никто не знает». «Что тут происходит?» — зло начал наш правитель. «Очень он не любит, когда будет посреди ночи». «Самому интересно», — сварливо ответил советник и попытался за ногу вытащить племянника из-под кровати. Это оказалось непростительной ошибкой. Льюис сочнулся Почувствовал, что его тянут за ногу, и в целях самообороны легнул ей. Советник такой подставы не ожидал и получил пяткой в глаз. Я уже еле сдерживала смех. «Прошу, оставьте меня!» — загласил парнишка, забираясь обратно. «Какого демона ты тут устроил?» — заорал его родственник, и, морщась и держась за правый глаз, с силой пнул несчастную кровать. «Вылезай оттуда живо!» «Дядя!» Столько надежды и облегчения в голосе. «А кто еще?» — начал терять терпение советник. Зато мой папуля стоял в дверном проеме и улыбался во все свои тридцать два. «Дядя, я не женюсь на принцессе!» — заявил ильюис вылезая из-под кровати и вытирая пыль с лица. На лбу его уже раздувалась приличных размеров шишка. «Она ужасна! Мне такая жена не нужна! Это монстр в юбке! Ей надо...» Договорить он не успел. «Забавно», — взял слово папуля. «Получается, моя дочь тебя недостойна? Что ж, так тому и быть. Помолвка отменяется». «Ура! Я это сделала! Да!» Очень хотелось танцевать победный танец, но нужно сохранять конспирацию. Тем более, что отец уже развернулся и вышел из комнаты. И что-то мне подсказывало, что сейчас вашей покорной слуге лучше лежать в своей мягкой кроватке и сладко сопеть, витая в десятом сне. Пришлось в срочном порядке помчаться вниз и, практически влетев в кровать, накрыться с головой одеялом. Буквально через пару секунд дверь приоткрылась, и в проеме показалась Папулина физиономия. Внимательно осмотрев помещение и убедившись, что я сплю, он закрыл створку и ушел, а я, наконец, выдохнула. Утром меня пригласили в тронный зал. С одной стороны, причину вызова я понимала, но случиться могло всё что угодно. Зашла, огляделась. «Мы с папой вдвоём. Отлично». «Проходи», — мне указали на стул. «Что-то случилось?» — невинно спросила, усаживаясь в предложенное кресло. «Помолвка отменяется», — оповестили меня. Ликование сдержало с трудом, нужно сохранять лицо и безмятежный вид. «Неужели?» — изобразило удивление. «Из чего такая шикарная новость?» «Это я у тебя должен спросить, почему жених передумал», — хмыкнул папа с прищуром, глядя на меня. «Он сегодня утром так поспешно собирался, что чуть с лошади не свалился. Три раза». «Какая досада!» — сокрушенно покачала головой. «Ну, при чем тут я?» «Риза», — вздохнул отец, потеряв переносицу. «Я раньше всё раздумывал, откуда ты про любовницу знала, но, увидев вчера в тайном проходе кончик твоей косы, понял. Кажется, я попалась. Сейчас будет скандал. И что дальше? Глупо было отрицать свою причастность. Ошибки признавать я умела. Иногда. Когда попадалась. Что ж... «Как я и обещал, ты отправишься в академию». Папа встал с кресла и посмотрел на меня сверху вниз. «Надеюсь, там тебе привьют манеры и чувство ответственности». И он ушел, оставив меня обдумывать ситуацию. Я с таким решением была крайне несогласна и готова пойти на многое, чтобы не оказаться в академии. «Не хочу терять свободу действий».